Глава третья. Ленивые летние дни медленно, но неизбежно крали время. Я не успела оглянуться, как пролетела неделя со дня приезда. Уже почти обвыкнув на новом месте, я все чаще начинала скучать. Из всех развлечений мне были доступны только тренировки со стихией да поиски ответа на вопрос, как заработать на жизнь. И если в первом я достигла определенных успехов, то во втором терпела неудачу за неудачей. Вспомнив, что в гостиной у тети лежало несколько выпусков городской газеты, я решила поискать подсказки там. перелиснув страницу последней газеты, я не удержалась и в раздражении подбросила ее в воздух. Обратно бумага спланировала на пол, едва не накрыв аквариум. «И что это мы мусорим?» Тут же раздался булькающий голос. Вздохнув, я потоком стихии подняла газету и вернула себе, чтобы аккуратно сложить и оставить на столике. Какая-то ты озадаченная последнее время. Вновь донеслось из воды. Даже поболтать не заходила. С кем болтать? Я встала и подошла к окну. Я до сих пор не уверена, что вы не плод моего воображения, раз тетя делает вид, что вас не слышит. Она как раз слышит, о чем тебе и сообщила. Другое дело. Она слышит голос покойного мужа. Перебила я свою странную собеседницу. Ну а я кто? «Кстати, вы так и не рассказали. Кто вы?» «Позвольте представиться». Рыбка элегантно взмахнула плавником, словно отдавая честь. «Эдвард Розенталь, или сокращенно Эдди, муж твоей любимой тёти». Я помолчала в растерянности, а потом разразилась хохотом. Рыбка тут же надулась и, опустившись на дно, смотрела на меня обиженным взглядом. «С трудом, но я еще могу поверить в говорящую рыбу». «Но воскресшего человека невозможно», — произнесла я, успокоившись. Рыбина демонстративно отвернулась, занырнув за водоросли. Поскольку добровольно она оттуда выплывать не собиралась, пришлось постучать по стеклу, привлекая внимание. «Ладно, всплывай, я готова выслушать объяснение». Поднявшись на поверхность, этот нахал попытался выпустить в меня струю воды, но я вовремя успела выставить воздушный блок и не промокла. Правда, сама удивилась, как так вышло. Я очень давно не практиковала этот вид заклинания. Я уже говорил, что стал жертвой эксперимента. После взрыва в лаборатории, оставившего меня практически без тела, душа почему-то не отправилась в мир иной. Меня странным образом засосало в тело золотой рыбы, живущей на подоконнике рабочего кабинета, находящегося при лаборатории. «Тогда почему вы сразу? В университете не объяснили, кто вы, что произошло, почему взорвалось?» «Да потому что не сразу осознал происходящее. Потом пытался обжиться, что ли, в новом теле. Пока научился управлять им и говорить, а тут и говорить стало не с кем». «Какая печальная история», — прошептала я. «Значит, вы действительно дядя Эдди? Очень трудно в такое поверить». «Вот Виви и не верит». Эдвард вздохнул. «Она вообще не очень доверчива, а тут совершенно невероятная история. Но не будем о грустном. Поделись, что за поиски ты ведешь? «Эта история тоже не особо веселая. Я пытаюсь понять, как современные леди зарабатывают себе на жизнь. Вариант «выйди замуж» меня не устраивает». Поспешила я добавить, как только рыбка открыла рот. «Зря. Наиболее перспективный способ для леди». Усмехнулся этот водоплавающий. Но я сам не люблю браки по расчету. Относительно заработка все зависит от того, что ты умеешь делать. «В каком смысле?» — уточнила я, не совсем поняв вопрос. То же, что и все — читать, писать, давать распоряжения слугам. Еще матушка обучила меня навыкам контроля прислуги, особенно кухарок. «Вот последнее — то, что надо!» — воскликнул Эдди. «Мне кажется, что кухарка разбавляет мой корм». Я скептически выгнала бровь, и он вздохнул. Не поможешь, да? Кажется, он хотел показать мне язык, но физиологически у него это не вышло. Думаем дальше. Ты, например, можешь устроиться домоправительницей в какой-нибудь особняк. Тебе будут платить жалования. Это мне придется жить в чужом доме на правах служанки? Переспросила я. Правильно ли поняла посыл? Согласен. Для леди твоего положения это не подходящий вариант. Рыбка задумалась, закручивая хвостом воронку в воде. В конечном итоге сила воронки утащила ее за собой по кругу. Получилось уморительное зрелище, но мы еще не закончили разговор, поэтому я силой воздуха успокоила шторм. «А почему ты не хочешь поступить в университет и получить магическую специальность?» Продолжил задавать вопросы дядя. «С твоим уровнем магии это несложно, и мне кажется, для тебя это наиболее реальный способ заработать на жизнь». Правда, ждать придется несколько лет, но самостоятельность легко не дается. Я как-то об этом не думала. Отец, конечно, обучал меня азам владения стихией, но я не уверена, что этого достаточно для зачисления. Полагаю, я смогу помочь тебе подготовиться к экзаменам. Все же я не один год провел в приемной комиссии. Будешь поступать в мой родной университет? Выпуклые глаза дяди Эдди загорелись азартом. «Но у нас для подготовки не так много времени, а значит, тебе придется забрать меня с собой в комнату». «Что?» — перебила я возмущенно. «Как можно, чтобы я спала в одной комнате с посторонним мужчиной?» «Да, неувязочка», — расстроенно прошептал он, а потом встрепенулся. «Погоди, но я же не мужчина, я рыба, миленькая золотая рыбка». И еще строже добавил. «И, между прочим, твой дядя». «Побольше почтения, пожалуйста». Я немного помолчала, размышляя над предложением. «Имейте в виду, я буду накрывать вас тканью, когда мне понадобится уединение». Поставила я условия. При жизни дядя Эдди мы с ним не так много общались, но, кажется, имели все шансы наверстать упущенное после его смерти. «Как будет угодно, прекрасная леди», почтительно произнес мой будущий наставник. Мне показалось, что его чешуйки стали источать легкое сияние, но потом я поняла, что на них просто упал солнечный лучик. Осталось согласовать это с тётей Виви. Я задумалась, с какой стороны лучше начать разговор с родственницей. «Поступление в университет?» Булькнули в аквариуме. «Ваш переезд в мою комнату, ну и поступление тоже». Насчет последнего не беспокойся». Вив Ельтина предпочитает жить одна и даже обрадуется, когда ты уедешь. Странно. Я думала, она тепло ко мне относится, и рада, что теперь у нее есть компания. Она рада, неуверенно произнес дядя Эдди. Но думаю, это продлится недолго. Я сам сначала не понял, почему с каждым днем мы все больше не понимаем друг друга. А потом оказалось, что Виви просто любит людей издалека. Как только я стал пропадать в лаборатории, редкие дни дома были прекрасны. Странные вещи вы говорите. Со мной тетя всегда приветлива. И, Рейн, дитя мое, ты здесь? Донесся из коридора тетушкин голос, а следом за ним появилась и она сама. Да, тетя Виви? Я развернулась к ней лицом и улыбнулась. Играла с твоей рыбкой. Она такая забавная. И, я неожиданно получила письмо от твоей матушки. Тетя помахала конвертом, привлекая мое внимание. «Милая Розалинда интересуется, не видела ли я тебя в последнее время? Что бы это могло значить?» «Что пора отсюда сваливать?» Негромко произнес дядя Эдди, сейчас скрытый за моей спиной. Тетушка заметно вздрогнула, но никак не прокомментировала услышанное. «Разве я тебе не говорила? Я не предупредила маму, куда поехала. Она была слишком занята подготовкой к помолвке». «Кажется, ты забыла это упомянуть. Про помолвку мы поговорим с тобой за завтраком. А пока подскажи, что мне ответить твоей матери». Тетушка, а можно тебя попросить повременить с ответом?» Осторожно поинтересовалась я. «Ну как же так? Я не привыкла откладывать такие вещи». Виви выглядела растерянной. «А ты представь, что письмо еще не принесли. Почтовые работники порой так нерасторопны» комнату вошла Гретта с тяжелым подносом, прерывая наш разговор. «Прошу к столу!» — произнесла она, быстро расставляя посуду на узорчатой скатерти. Когда мы опять остались вдвоем, я не сразу продолжил разговор. Кухарка очень вкусно готовила, а я поняла, что за утро успела проголодаться. Стоило отдать должное и настоявшемуся ароматному чаю, и пышным булочкам в пудре, и кручёным трубочкам с начинкой из мясного паштета. Подливчая в обе чашки, я наконец-то решилась. Тетя Виви, а как ты посмотришь, если я заберу аквариум к себе в комнату?» Поинтересовалась я осторожно. «Ой, Рейн, ты, оказывается, такой еще ребенок. Рассмеялась тетушка, чем очень меня удивила. «Зачем тебе эта рыбка? Нет, я не то чтобы против. Просто как же Грета будет ее кормить?» «Кормить водоплавающее я способна и сама», заявила сознанием дела. «А обновить воду в аквариуме Грета может и во время уборки комнат». «Ну хорошо, если это доставит тебе радость». Я подскочила со своего места и, приобняв Виви за плечи, поцеловала в щеку. «Спасибо большое». «Ну что ты, что ты!» Неожиданно растрогалась она. «Сейчас я отнесу питомца наверх, и мы с тобой прогуляемся. Идёт?» Взяв аквариум, я силой воздуха сформировала под ним подушку, чтобы было легче нести. «Ну, полдела сделано», — произнесла я, выдружая тару на стол. Осталось решить вопрос с поступлением. «Теперь у тебя есть лучший наставник», — пробулькал Эдди и попробовал мне подмигнуть. «Был бы лучший, не провалил бы эксперимент». Вырвалось у меня. Эдди тут же надулся и опустился на дно, а я подхватила летний зонтик и поспешила вниз. Прогулка получилась в целом приятной. Если бы не попытка Виви доказать мне, что женщина в нашем мире сама по себе ничего не может. Поэтому она и должна выйти замуж, чтобы о ней кто-нибудь заботился. Вот только мужа лучше искать побогаче, дабы не оказаться с разбитым сердцем после его смерти. Скорбно вздохнула тетушка и приложила к уголку глаза платок. Каждое ее слово вызывало во мне глухое раздражение. За прошедшие дни я убедилась, что жить ни от кого не завися очень удобно особенно если не нужно думать об оплате счетов. Мы как раз забрали из ателье платье, и мои сбережения несколько уменьшились, так что вывод назрел сам собой. Ирейн, скажи, а твои подруги тоже придерживаются таких прогрессивных взглядов?» Поинтересовалась Виви на обратной дороге. Если честно, мы с Летти никогда не обсуждали эту тему, но мне кажется, она скорее склонна выйти замуж, чем самой зарабатывать себе на жизнь. Приятно слышать о подобном благоразумии, чинно промолвила тетушка. Просто Виолета никогда не жила под гнетом опекуна. Он контролировал каждый мой шаг. Я едва сдерживала гневные интонации. Настолько меня возмутил этот разговор. И это отношение отчима ко мне особенно остро чувствовалось на фоне воспоминаний, что папенька мне все разрешал. Лорд Левандийский тебя просто баловал. Улыбнулась родственница, а я стиснула зубы. Он потакал всем твоим капризам. Пусть так. Обиделась я. Но где гарантия, что муж будет таким же душкой, как отец, а не тираном, как отчим? Согласна, гарантии нет, ответила Виви после некоторых раздумий. Но все же спокойнее, когда тебе дают все готовое и не надо мучиться выбором. А я совсем и не мучаюсь. Промелькнула мысль, но вслух я ее не высказала. Не хотелось пускаться в бессмысленный спор. Теперь, когда у меня был хоть какой-то учитель, я чувствовала больше уверенности в том, что задумала. Вечером стоило мне выйти из душа. В комнату без стука вошла тетя. Меня очень раздражала эта ее привычка, но воспитание не позволяло возмутиться. «Ирейн, совсем забыла тебе сказать, что написала ответ твоей матери». «Тётя, ну зачем?» — невольно вырвалась у меня. Стало обидно до слёз. Рейн, у меня хоть и нет своих детей, но я прекрасно понимаю, как волнуется сейчас твоя матушка». С этими словами тётя покинула комнату. «Опять бежать?» — Обреченно промолвила я, усаживаясь на постель. «А как ты хотела, без усилий цели не достигнешь», — назидательно пробулькал Эдди. «Завтра выдвигаемся». Не забудь собрать все свои сбережения. Расписание поездов посмотри на последней странице газеты. Хотя, если мне память не изменяет, поезд до москвы где находится университет, ходит ежедневно после обеда. Значит, мы можем уйти сразу после завтрака? Да, но вещи лучше собери сейчас. И надо еще подумать, как ты меня повезешь. А есть варианты? Я кинула аквариум пристальным взглядом. Нет, поэтому я и волнуюсь. Конечно, аквариум с водой и с могут стать для меня непосильной ношей. А я предупреждал, что надо тренироваться. А я что делала эти дни? Моему возмущению не было предела. Теперь я могу значительно дольше удерживать воздушную подушку под вещами. Освоила непростое новое заклинание, но вряд ли мой вакуумный шар понравится тебе в качестве альтернативного места жительства. Я не заметила, как перешла с дяди на «ты», но сложно воспринимать джентльменом, достойным уважительного обращения, золотую рыбку с пушистым хвостом и плавниками. «Но если ты хочешь довести до экзамена в сушеную воблу, то продолжай дальше издеваться над старым больным человеком». Эдди попытался обидеться и уйти на дно, но я еще не закончила разговор. «Это кто еще над кем издевается? Мне приходится второй раз бежать из дома» а от окружающих никакой поддержки». Произнося все это, я активно шарил рукой по дну аквариума, пытаясь ухватить это чудо за туловище, но желтопузик оказался предсказуемо скользким. «Хватит мутить мне воду!» Сплыл он, в конце концов, сам, чтобы возмутиться. «Лучше сходи на кухню. Наверняка у Грета найдется какое-нибудь приспособление». «Например, кастрюля», — с намеком произнесла я. Между прочим, я не привыкла хозяйничать на чужой кухне. Своей ты пока не разжилась. Как-то обреченно заметил родственник. Но если хочешь, чтобы это когда-нибудь произошло, делай, что я говорю. Попереживав в очередной раз, сколько всего приходится делать девушке на пути к полной самостоятельности, я направилась в отчину госпожи Гретта. Тут оказалось идеально чисто и даже как-то пустовато. Как будто служанка все все вещи прятала перед уходом в ящики и шкафчики. Я не сразу поняла, что передвигаюсь на цыпочках, боясь потревожить тишину, застывшую в воздухе словно кисель. Хотя казалось бы, что удивительного в том, что гостья спустилась на кухню за стаканом воды? Кстати, о стаканах. Я тут же проверила размеры имеющейся посуды и отмела чашки и прочие емкости для напитков, как маломерные для перевозки рыбы. Пришлось осторожно осматривать остальные закрома. Пока в одном из лотков я не обнаружила небольшой рулон странной прозрачной ткани. При ближайшем рассмотрении это оказались свернутые мешочки из необычного материала, но удивление гладкого и очень плотного. Не найдя ничего более интересного, я взяла пару мешочков и вернулась в комнату. На кухне все такое же тяжелое, как и аквариум. Сдохнула я, подходя к окну. «Разве что котелок показался мне более удобным, поскольку у него имеется ручка. Но зато я нашла такие странные мешочки. Посмотри!» Развернув свою находку, я повертела ею над аквариумом. «А вот это может быть интересно», — задумчиво протянул Эдди. «Это называется пакет. Кстати, научная разработка моего университета. Их изобрели относительно недавно, и они еще не получили широкое распространение». А штука очень удобная. Прозрачные мягкие стенки сложно порвать. Можно хранить сыпучие материалы. А воду? И воду. Эдди радостно захлопал плавниками. Пакет удерживает жидкость и явно легче аквариума. Зачерпнешь меня вместе с водой и в путь. Только придется открывать иногда, чтобы я подышать мог. У нас в доме я таких никогда не видела. Откуда они угрыты на кухне? Я же говорю. Научная разработка нашей лаборатории. Сотрудники тестировали их дома, вот и я взял опытные образцы. Тогда решено. Я не смогла подавить зевок и быстро прикрыла рот ладонью. Повезу тебя в этом, раз ты доверяешь разработкам своей «Альма-Матор». А теперь спать. Я укрыла аквариум легкой непрозрачной тканью и пошла переодеваться ко сну. Зевоту уже невозможно стало сдерживать. Да и волнение сегодняшнего дня добавили усталости. Завтра опять начинать новую жизнь.